В Бразилии в 1872 году был найден резной камень с надписью на семитском языке, которую удалось перевести только в 1967 году. Текст гласил «Мы, сидонские хананяне, из города царя торговли, мы прибыли на этот далекий остров в страну гор. В девятнадцатый год правления нашего могущественного царя Хирама Мы принесли отрока в жертву небесным богам и богиням и отправились из Эцион-Гепера в Красное море. Мы вышли в море вместе с десятью кораблями, за два года вместе совершили плавание вокруг Африки. Затем рука Ваала разделила нас, и мы расстались со своими товарищами. И вот мы, 12 мужчин и трое женщин, прибыли сюда, на Железный остров». Могу ли я, повелитель флота, исчезнуть без следа? Нет, да благословят нас небесные боги и богини. В окрестностях озера Титикака в Боливии была найдена большая чаша. В ней самой не было ничего удивительного, если бы помимо знаков неизвестной письменности на ней не содержалась добавок клинописная надпись, представляющая собой, как полагают некоторые исследователи, смесь шумерских и протошумерских знаков хронологически уходящих в период 3500-3000 года до нашей эры карфагенские монеты найденные в разное время в штатах массачусетс и коннектикут сша крошечный римский бюст обнаруженный в 1933 году на археологических раскопках местечки под названием Калистлахуака, в 72 километрах к западу от Мехико. Амфоры, изготовленные около 2000 лет назад в Марокко и найденные в 1976 году в Гуанбарском заливе, примерно в 24 километрах от Рио-де-Жанейро в Бразилии. Сосуд складом из нескольких сотен римских монет, на северном побережье Венесуэлы. Все это свидетельствует о весьма интенсивных контактах обитателей Старого Света с жителями американских континентов. В свете всего этого вопроса о приоритете Колумба представляется просто смешным. Но нас на самом деле интересует вовсе не Колумб и его приоритет. Для нас более важен совсем другой вопрос – Если наши далекие предки уже тысячи лет назад так активно бороздили моря и океаны, то не могли ли они создать карты двух Америк? И не могли ли они открыть Антарктиду? Теоретически, конечно, могли. Однако только теоретически. Дело в том, что тот прототип, который прослеживается в древних картах, не просто точный. Он невозможно точный. невозможно ни для средневековых мореплавателей, ни для древней Греции и Рима, ни для цивилизации Египта и Шумера. Идея Норденшильда об общем источнике увлекла Чарльза Хепгуда, и он со своими студентами занялся анализом самых разнообразных старинных карт. В результате многолетней работы им удалось выявить целый ряд карт, которые поражали своей точностью и явно имели в своей основе какой-то общий древний источник. Список их достоин того, чтобы привести его целиком. Карта Севера, составленная Птоломеем, второй век нашей эры. Карта Китая, 1137 год. Карта Деканестри, 1335-1337 год. портулан Дульсерта, 1339 год. Карта зино 1380 год. Венецианский Портулан, 1484 год. Портулан и Ягудии Ибн Бензара из Александрии, 1487 год. Карта Деканерио, 1502 год. Карта Андре Бенинкаса, 1508 год. Навигационная карта Индийского океана Рейнеля, 1510 год. Карта Пири Рейса, 1513 год. Карта Мира Арнутеуса Финиуса, 1532 год. Карта Хаджи Ахмеда, 1559 год. Карта Антарктиды Меркатора, 1569 год. В ходе исследований Хепгуд со своими молодыми коллегами обнаружил такие особенности, которые никак не вписываются ни в версию античного первоисточника, ни в версию его более раннего составления древними египтянами или шумерами. Во-первых, авторы первоисточника с очень хорошей точностью знали длину экватора. Ошибка не превышает 100 километров. что составляет всего несколько десятых долей процента. При этом нет никакой уверенности в том, что эта ошибка не является результатом более позднего копирования менее образованных составителей карт. Во-вторых, авторам первоисточника было прекрасно известно, что Земля не является идеальным шаром, а приплюснута у полюсов. В результате, Далеко не везде на поверхности планеты длина радиуса по ширине равняется длине градуса по долготе. И это различие отражено на исследованных картах. В-третьих, карты обладают очень высокой точностью не только по широте, но и по долготе. Если с определением широты проблем нет, она довольно легко определяется по высоте небесных тел над горизонтом, что уже в античные времена могли делать. то с долготой дело обстоит значительно сложнее, и длительное время задачу сколь-нибудь точного определения долготы не могли решить. Было известно, что разность долгот двух пунктов пропорциональна разности местного времени в этих пунктах. Нужен был лишь точный хронометр. Создание его стало возможным лишь в 1771 году, когда хронометр Джона Гаррисона за два месяца плавания отстал всего на 5 секунд. Это произошло меньше двух с половиной сотен лет назад. Между тем, как первоисточник древних карт явно насчитывает не одну тысячу лет. В столь отдаленное время абсолютно никаких следов более-менее точных часов не прослеживается. В-четвертых, по выводам Хебгуда, карты-первоисточники были построены с применением сферической тригонометрии. Именно это позволило корректно перенести данные для шарообразной поверхности Земли на плоскую карту. В-пятых, авторы первоисточника провели картографирование всего земного шара, причем с такой точностью, которая требует использования либо аэрофотосъемки, либо съемок с орбиты искусственного спутника Земли. И версия использования именно таких технологий выдвигалась специалистами-картографами, изучившими эти древние карты. Мне кажется, что существование этой карты указывает на мировую цивилизацию древности, представители которой закартировали по существу весь земной шар. Применяя единую технологию, единые методы картосоставления, общие математические расчёты и, вероятно, однотипные приборы. Хепгуд – карты древних морских королей. Пытаясь определить время составления первоисточника, Хепгуд обратил внимание на целый ряд странных деталей. Например, на карте ибн бензары на месте нынешней весьма обширной дельты реки Гвадалахары, указан большой залив. И Хепгуд пришел к выводу, что этот залив соответствовал побережью в те времена, когда еще не появилась дельта. А так как Гвадалахара небольшая река, не переносящая своим течением значительного объема материала, образующего наносы, то на формирование дельты ушло весьма немало времени. Кроме того, на некоторых картах имелись свидетельства о пониженном уровне моря. Несмотря на необычайную общую точность карты, Того же ибн бензары например, многие острова в Игейском море показаны на месте, где ныне ничего нет, а некоторые имеют большую площадь, чем сейчас. На карте пири указан большой остров, который расположен прямо на серединно-атлантическом хребте, ранее именовавшимся хребтом Дольфины. В месте, где ныне выступают из воды крошечные скалы святого Петра и Павла, чуть севернее экватора, в 700 милях к востоку от бразильского побережья. На карте Буше отмечен остров, который расположен над поднятием Сьерра-Леоне, ныне подводным горным хребтом. На карте Хаджи Ахмеда указан сухопутный мост, соединяющий Аляску и Сибирь, причем шириной от 1000 миль в меридианном направлении. Все это уводит дату составления первоисточника – Во времена за тысячи лет не только до Древней Греции, но и до первых египетских фараонов. И на столь же отдаленное время указывают остатки оледенения в Швеции, Германии, Англии, Ирландии, указанные на картах Ибн Бензары и Птоломея. Но наиболее убедительные свидетельства громадной древности первоисточника обнаруживаются на тех картах, которые показывают Антарктиду. Это относится в первую очередь к картам Меркатора, Пирирейса и Орантеуса Финиуса. Все они показывают Антарктиду в те времена, когда там был умеренный климат и континенты еще не покрылись сплошной ледяной коркой. Однако если у Пирирейса показана только узкая береговая линия, то на карте Финиуса Антарктида изображена свободной от ледников на значительном расстоянии от побережья. а также нарисованы реки, вытекающие из центральных областей материка. В качестве безлюдных областей фигурируют земля королевы Мод, земля Эндерби, земля Уюкса, земля Виктории, восточное побережье море Росса, земля Мэри Берт. исследование образцов, взятых в районе моря Росса в ходе одной из антарктических экспедиций сэра Берда, 1949 году показало, что около 6000 лет назад тут прекратилось накопление донных отложений, характерных для мест выноса речных вод, и началось накопление осадков, которые соответствуют отложениям в скованных льдами море, смотри ранее. И это полностью согласуется с тем, что реки текли в Антарктиде не миллионы, а всего тысячи лет назад. Другие же современные исследования подтвердили высочайшую точность карты Финиуса.